Болки иноземного строя. Этой осторожной уступки русская армия 17 века обязана была важными нововведениями. Русская обрабатывающая промышленность своими первыми успехами. Не раз горьким опытом изведана была несостоятельность нашей конной дворянской милиции при встрече с регулярной пехотой Запада, обученной строю и вооруженной огнестрельным боем. Уже с конца XVI века московское правительство начало восполнять свои рати иноземными боевыми силами. Сначала думали пользоваться боевой техникой Запада непосредственно, нанимая иноземных ратников и выписывая из границы боевые снаряды. С первых лет царствования Михаила правительство посылает в походы вместе с туземной ратью наемные отряды, одним из которых командовал «выезжий» английский князь Астон. Потом сообразили, что выгоднее перенять боевой строй у иноземцев, чем просто нанимать их, и начали отдавать русских ратных людей на выучку иноземным офицерам, образуя свои правильно устроенные и обученные полки. Этот трудный переход русской армии к регулярному строю предпринят был около 1630 года, перед Второй войной с Польшей. Долго и хлопотливо, с осторожностью побитых, готовились к этой войне. А охотников идти на московскую службу было на Западе вдоволь. В странах, прямо или косвенно захваченных Тридцатилетней войной, бродило много боевого люда, искавшего работы для своей шпаги. Там уже знали, что срок перемирия Деулинского в Москве с Польшей на исходе и быть войне. В 1631 году наемный полковник Лесли подрядился набрать в Швеции пятитысячный отряд охочих пеших солдат, закупить для них оружие и подговорить немецких мастеров для нового пушечного завода, устроенного в Москве голландцам Коэтом. В то же время другой подрядчик, полковник Фан Дам, взялся нанять в других землях регимент в 1760 человек добрых и ученых солдат, также привести немецких пушкарей и опытных инструкторов для обучения русских служилых людей ратному делу. Ииноземная воинская техника обходилась в Мове недешево на подъем вооружение и годовое содержание фандамового полка, понадобилось до полутора миллионов рублей на наши деньги. Командиру пехотного полка, нанятого Лесли, по контракту назначено было в год жалования не менее 22 тысяч рублей на наши деньги. Наконец, в 1632 году двинули под Смоленск 32 тысячи войска со 158 орудиями. В состав этого корпуса входили 6 пехотных полков иноземного строя, под начальством наемных полковников. В этих полках числилось более полутора тысяч наемных немцев и до 13 тысяч русских солдат иноземного строя. Современный русский хронограф с удивлением замечает, что никогда в русской рате не бывало столько пехоты с огнестрельным вооружением, с огневым боем и именно русской пехоты, обученной солдатскому строю и бою неудачи всех этих приготовлений под Смоленском не остановила реорганизации войска, дальнейший ход который нам уже известен. Для ее упрочения еще при царе Михаиле был составлен устав для обучения ратных людей и наземному строю, напечатанный при царе Алексее в 1647 году под заглавием «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей».